КАЗУС Раутавары. В тот день тройка техников-лаборантов на борту дрейфующей сферы, как всегда, наблюдала за флюктуациями межзвездных магнитных полей и прекрасно справлялась с задачей до самого конца, до самого момента гибели. Фрагменты базальта, мчавшиеся сквозь пространство с огромной относительно сферы скоростью, пробив защиту, уничтожили бортовой запас воздуха без остатка. Двое лаборантов, мужчины, отреагировать на происшедшее какими-либо действиями не успели. Юная лаборантка, уроженка Финляндии по имени Агнетта Раутавара, успела вовремя надеть аварийный дыхательный шлем, однако запуталась в шлангах подачи воздуха и умерла от удушья, захлебнувшись собственными ротными массами. Прискорбная смерть неприятная. На том и завершилась вахта наблюдателей с X-208, дрейфующей пространственной сферы зонда глубокой разведки. Подумать только, ведь всего месяц спустя лаборантов сменили бы и вернули на Землю. Лишенные возможности подоспеть на выручку землянам лично, мы направили к месту аварии робота, дабы проверить, нельзя ли реанимировать кого-либо из погибших. Приязни к нам земляне отнюдь не питают, но на момент катастрофы их наблюдательный зонд находился в подведомственной нам зоне. А законы, действующие в подобных экстренных ситуациях, едины для всех населяющих галактику рас. Особого желания помогать землянам мы не испытывали, однако закон есть закон. В данном случае закон призывал нас к попытке реанимации погибших лаборантов, Но мы припоручили эту задачу роботу и, полагаю, всем просчитались. Вдобавок, закон требовал уведомить о несчастье ближайшей из земных кораблей, однако от этого мы предпочли воздержаться. Оправдывать данные упущения, либо анализировать соображения, руководившие нами, в то время я не стану. Обследовав место аварии, робот сообщил, что деятельность мозга обоих мужчин прекращена полностью, а их нервные ткани восстановлению не подлежат. Что же касалось Агнете Раутаваары, ее мозг еще излучал слабые, едва уловимые волны, посему в случае Раутаваары роботу следовало приступить к попыткам реанимации. Однако робот не в силах принять детерминированного решения самостоятельно связался с нами. Команду к началу реанимации отдали мы, и, следовательно, тут грех, как говорится, на нашей совести. Обследовав место происшествия, лично мы, вне всяких сомнений, разобрались бы в положении гораздо лучше, и потому вины своей ни в коей мере не отрицаем. Часом позже робот доложил, что смог в значительной степени восстановить деятельность мозга Раутовары, снабжая мозг насыщенной кислородом кровью, извлекаемой из ее мертвого тела. Запас кислорода у робота имелся, однако, с питательными веществами, дела обстояли гораздо хуже. За неимением иного исходного материала мы распорядились начать синтез питательных веществ из тканей тела раутовары. Впоследствии это и послужило поводом для самых серьезных претензий со стороны земных властей, однако другими источниками питательных веществ мы не располагали, поскольку собственных тел, будучи плазмоидами, предложить роботу в качестве такового, разумеется, не могли. Кстати, здесь будет вполне уместно уточнить формулировку наших соображений на предмет невозможности синтеза питательных веществ из останков погибших товарищей, раутовары, представленных следствию изначально. Если вкратце, основываясь на донесениях робота, мы сочли тела остальных чрезмерно радиоактивными, а следовательно, вредоносными для раутовары, извлекаемые из данного материала питательные вещества, погубили бы ее мозг в самом скором времени. Возможно, несогласие с логикой наших суждений для нас несущественно. Именно так положение выглядело на расстоянии, поэтому я и утверждаю, что истинной нашей ошибкой является решение припоручить операцию роботу, вместо того, чтобы взяться за нее самим. Желаете непременно предъявить нам обвинение, так в этом и обвинять? Далее мы попросили робота, подключившись к мозгу Раутовары, обеспечить нам доступ к ее мыслям, дабы мы смогли оценить физическое состояние ее нейронов. Согласно полученным впечатлениям, картина вырисовывалась вполне оптимистическая. Именно в этот момент мы и уведомили о произошедшем представителей земных властей, сообщили им о катастрофе, погубившей X-208, и о необратимой гибели двух лаборантов-мужчин и о том, что благодаря проявленной нами распорядительности у третьего члена экипажа женщины налицо все признаки стабильной мыслительной деятельности. Иными словами, нам удалось сохранить жизнь ее мозга. «Чью-чью жизнь?» — переспросил Радис землянин выслушав наше сообщение. Наряду с кислородом мы обеспечиваем ее мозг питательными веществами, извлекаемыми из ее трупа, и таким образом... «О, Господи Иисусе!» — ахнул радист-землянин. «Да как же можно кормить ее мозг таким образом? Что толку в мозге без тела, в мозге самом по себе?» «Мозг может мыслить», — пояснили мы. «Ладно, теперь мы и возьмемся за нее сами», — отрезал радист-землянин. «Но зарубите себе на носу. Без расследования дело не обойдется». «Но что же дурного в спасении ее мозга?» — удивились мы. «Ведь мозг есть местилище духа личности, а тело — всего лишь приспособление довесок, связующий мозг с. Со... «Дайте мне координаты X-208», — оборвал нас радист-землянин. «Мы с же минуту отправим туда ближайший из кораблей. Вам следовало уведомить нас обо всем немедленно, прежде чем браться за спасательные работы самим. Аппроксимациям попросту не понять нас» соматическую телесную форму жизни. Это земное прозвище «апроксимации» для нас довольно обидно. Во-первых, в нем заключен пренебрежительный намек на наше происхождение из системы Проксимы и Центавра. А во-вторых, оно подразумевает, что мы будто бы не настоящие, попросту симулируем жизнь. Такой вот награды и обернулся для нас казус Раутаваары. Издевками, унижениями. Ну и расследованием, без которого дело действительно не обошлось. Почувствовав ядкую горе червоты, Агнета Раутавара глубоко-глубоко в недрах поврежденного мозга съежилась, содрогнулась от ужаса пополам с отвращением. Повсюду вокруг лежали россыпями обломки X-208. Среди них покоились останки Тревиса и Эльмса. Разорванные в клочья тела, лепешки замерзшей крови, а остов сферы изнутри сплошь оброс льдом. Воздуха нет, тепла тоже. Почему тогда я жива? Удивилась Агнетта и, подняв руки, коснулась, точнее, безуспешно попробовала коснуться лица. Вот оно что, шлем. Шлем вовремя успела надеть. Внезапно лед, покрывавший все вокруг, начал таять. Оторванные руки и ноги товарищи вновь приросли к туловищам. Осколки базальта, застрявшие в обшивке кабины, высвободились и пулями улетели в пространство. «Время!» — осенило Агнетту. «Время повернуло вспять. Ну и дела!» Еще секунды Агнетта расслышала сквозь шлем глухие забывания тревожной сирены. Затем, заполнивший кабину, воздух постепенно согрелся, а Тревис и Элмс неуверенно поднялись на ноги, заозирались вокруг в растерянности и изумлении. Пожалуй, Агнетта, глядя на них, не выдержала бы, раскохоталась в голос, не будь положение настолько мрачным. Очевидно, невероятная сила удара породила локальные возмущения во временном потоке. Но надолго ли? «Сядьте-ка оба», — велела Агнетта. «Да я вроде...» «Окей, ты права». «Сбивчиво». Глухо пробормотал трэвис Усевшись за собственную консоль, он нажал кнопку, и автоматика сферы зонда надежно пристегнула его к креслу. А вот Эльмс так и остался стоять столбом. «Нас накрыло роем осколков, довольно крупных», — сообщила Агнетта. «Похоже», — согласился Эльмс. «Довольно крупных и обладавших импульсом достаточным, чтобы столкновение исказило ход времени», — продолжала Агнетта. Потому нас и отшвырнуло назад в момент предшествовавшей катастрофе. — Ну и магнитные поля тоже сыграли кое-какую роль, — добавил Трэвис, протирая глаза. Рука его тряслась мелкой дрожью. — Снимай шлем, Агнето. Сейчас он тебе ни к чему. — Думаешь? Ведь столкновение ты впереди, — напомнила та. Оба напарника в недоумении уставились на нее. — Вполне вероятно, нам предстоит пережить катастрофу заново. — выяснила она. — Тогда делать дрянь, — рассудил Тревис, поспешно склонившись к консоли и защелкав множеством клавиш. — Уведу-ка я наш Экс куда подальше от этого роя. Сняв шлем, Агнетта стряхнула с ног сапоги, нагнулась за ними и тут увидела образ. Образ, не весь откуда появившийся за их спинами. Образ Иисуса Христа. — Глядите, — пролепетала она. Тревис и Эльмс оглянулись. Заверли, разинув рты. Традиционные белые ризы, сандалии, длинные волосы, озаренные чем-то вроде лунного света, необычайно бледный, обрамленный бородкой лик, исполнен доброты, мудрости. «Совсем как на голограммах над земными церквями», подумала Сагнетти. «И складчатые свободные одежды, и борода, и мягкая, кроткая мудрость во взгляде, и руки, слегка приподнятые даже ним вон на месте, «Ну и чудеса! Насколько же точными оказались наши предрассудки!» Все трое взирали на образ, не моргая, в изумление округлив глаза. «О, бог ты мой!» — выдохнул Трэвис. «Он же за нами! По нашей душе явился!» «Ну и прекрасно!» — заметил Эльмс. «Я лично вовсе не против». «Еще бы! ты конечно, не против! У тебя ни жены, ни детей!» — язвительно процедил Трэвис. А как, к примеру, с Агнетой? Ей же всего три сотни лет. Можно сказать, дитя. «Я есть глаза, а вы ветви», — заговорил Христос. «Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, и вы без меня не можете делать ничего». «Так, я увожу экс с этого вектора», — пробормотал Тревис. «Дети мои, недолго уже быть мне с вами», — объявил Христос. «Вот и славно!» — буркнул Трэвис. Экс на пиковой скорости понесся в направлении оси вращения Сириуса. Звездные карты отобразили плотный поток излучения прямо по курсу. «Проклятие Трэвис!» — в ярости зарычал Эльмс. «Это же какая возможность, а? Подумай, многим ли из людей доводилось увидеть Христа? Это же правду Христос! Ты... Вы ведь Иисус Христос, верно?»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 Надь же я ведь всерьез собирался сказать, мистер Христос, вот глупость, вот глупость-то, Христос, мистер Христос, не желаете ли присесть? Хоть за мою консоль, хоть за консоль мисс Раутавары? Агната, ты же не против, да? А это Волтер Тревис. Он у нас христианскую веру не исповедует, но я-то дело другое. Как-никак прожил христианином всю жизнь, ну, большую я часть, Насчет мисс Раута точно не знаю. Что скажешь, Агнето? — Эльмс, кончай вздор молоть, — проворчал Трэвис. «Ш -ш -ш», — Шш, шикнул на него Эльмс, — он же судить нас явился. Если кто услышит мои слова и не поверит, я не сужу его, ибо я пришел не судить мир, но спасти мир, отвергший меня и не принимающий слов моих, имеет судью в себе. Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день, возразил Христос. Ну да, а я о чем? Кивнув, согласился Эльмс. Не будь к нам через чур строк, изрядно напугавшись, попросила Агнетта, устремив взгляд на образ. Все мы только что пережили серьезное потрясение, но тут она, спохватившись, подумала, а помнит ли Трэвис Эльмом собственную гибель? Помнит ли, что их разорвало на куски? Образ взглянул ей в глаза, не ответил ни слова, лишь мягко, ободряюще улыбнулся. «Тревис», — заговорил Агнетта, склонившись к сидящему за консолью напарнику, послушай, пожалуйста, что я тебе скажу. Ни ты, ни Эльмс, катастрофы. Удара базальтовых осколков не пережили. Не пережили, понимаешь? Потому он и здесь. Я единственное, кто не. кто мне. Кто не погиб, закончил за нее Элмс. А мы мертвы, потому он и явился за нами. Ну что ж, Господи, я готов. Повернувшись к образу, объявил он. Бери меня. Вот, вот, забирай их обоих, подхватил Трэвис. А я отправляю сигнал бедствия на всех частотах и сообщу, что здесь происходит. Обо всем сообщу, прежде чем он заберет или хоть попытается забрать отсюда меня. Ты же мертв. — напомнил ему Эльмс. — Но сигнал бедствия отправить еще могу, — непреклонно отрезал Трэвис. Однако на его лице отразилось смятение, покорность судьбе. — Дай Трэвису чуточку времени, — попросила Агнета образ. — Он еще не понимает всего до конца. — Хотя ты, наверное, об этом и без меня знаешь. Тебе ведь известно все. Образ кивнул. И мы, и земной следственный комитет, выслушав, увидев все, что творилось в мозгу Раутаваары, поняли, что произошло. Однако в оценках происшедшего разошлись кардинально. В то время как шестеро землян сочли данные события однозначным злом, мы посчитали их величайшим благом и для Агнеты Раутаваары, и для себя. Реанимированный опрометчивым роботом ее поврежденный мозг обеспечил нам немного немало мало контакт с потусторонним миром и силами, им управляющими. Как же расстроили, как огорчили нас во землян. Все это галлюцинации, и не более, объявил официальный их представитель, результаты отсутствия ощущений извне вследствие гибели тела. Взгляните, что вы с ней сделали. Мы указали на то, что Агнетта Раутовара на данный момент вполне счастлива. «Деятельность ее мозга, — продолжал официальный представитель людей, — надлежит немедленно прекратить. И утратить связь с потусторонним миром, — возразили мы, — великолепную возможность понаблюдать за гробную жизнь. По сути, мозг Агнеты Раутаваара — наш телескоп. В вопросах настолько серьезных научная ценность перевешивает любые гуманитарные соображения. Такую позицию заняли мы в ходе следствия, причем вполне искренне исходя отнюдь не из голой целесообразности. Посовещавшие земляне решили сохранить за мозгом раутовары, полный набор функций, разумеется, с обязательной записью всех звуковых и визуальных данных, а вопрос о вынесении нам порицания до поры до времени оставить открытым. Меня лично земные воззрения на образ Спасителя привели в сущий восторг. Среди нас сия концепция посчитается старомодной, красивый, однако отживший свое, и вовсе не из-за явного антропоморфизма, но из-за эткого школьного детского суда над душой, отбывающей в загробный мир, из-за своего рода реестра поступков дурных и добрых, трансцендентного, так сказать, табеля успеваемости, вроде тех, какие нередко используются в процессе обучения и воспитания подрастающих поколений. Одним словом, у нас концепции... Спасители нередко пренебрегают за очевидной ее примитивностью. Однако, наблюдая, анализируя происходящее вместе со всеми, словно бы слившимися в единое полиэнцефалическое существо, я то и дело задавался вопросом, а как же отреагирует Агнета Раутавара на образ спасителя, пастыря душ, основанный на наших поверьях? В конце концов, ее мозг живет благодаря нашему оборудованию, агрегату, оригинальной конструкции, доставленному к месту катастрофы нашим спасательным роботом. Отключать его было бы слишком рискованно. Мозг и без того успел серьезно пострадать, а потому всю аппаратуру вместе с мозгом Раутавара Раутовара перенаправили в штаб-квартиру судебного следствия на борт ковчега нейтральной, незаинтересованной стороны, дрейфующего в пространстве на полпути от Проксимы к Солнечной планетной системе. Позже в приватной беседе с коллегами я предложил пробы ради внедрить в искусственно реанимированный мозг Раутавары нашу концепцию пастыря, указывающего душе путь в загробный мир. Зачем? Затем, что ее реакция, на мой взгляд, могла оказаться весьма интересной. Коллеги сразу же указали мне на противоречие собственной логике. Поначалу, да, в ходе расследования я объявил мозг Раутавары окном в потусторонний мир, невероятно ценным с научной точки зрения, что снимает с нас какую-либо вину. Теперь же я утверждаю, будто ее переживание не более чем проекция ее собственных мысленных допущений. Казалось бы, неувязка на лицо, но... Оба утверждения истинны в равной мере, — твердо отвечал я. Мозг раутовары действительно есть окно в потусторонний мир, а переживания действительно основаны на культурных склонностях и предпочтениях человеческой расы. По сути, у нас в руках алгоритм, парадигма, в которую можно внедрять вдумчиво подобранные переменные. К примеру, внедрить в мозг Раутавар нашу концепцию пастыря души и точно установить, чем наша ее интерпретация отличается от инфантильных интерпретаций землян. Таким образом, перед нами открылась беспрецедентная возможность для проверки на практике собственной теологии. На наш взгляд, земляне — испытанные спасителем в достаточной мере, были сочтены недостойными. Взвесив все «за» и «против», мы приняли решение действовать. Управление оборудованием, поддерживавшим жизнь мозга Раутаваары, по-прежнему оставалось за нами, а результаты эксперимента оказались куда интереснее исхода расследования. Вина и виновность — материи чисто культурные, не выходящие за пределы межвидовых границ. Полагаю, земляне могли расценить нашу затею как злодеяние, однако и я, и все мы решительно возражаем против подобных оценок. Куда вернее назвать ее игрой, ведь мы ожидали от наблюдений за столкновением Раутавары с нашим спасителем вместо их спасителя собственное лишь эстетическое наслаждение. «Я есть воскресение и жизнь», воздев руки, сообщил образ Тревису, Эльмсу, И «Верующий в меня, если и умрет, оживет, и всякий живущий и верующий в меня не умрет вовек. Верите ли ему? «И еще как!» — горячо подтвердил Эльмс. «Чепуха это все!» — буркнул Трэвис. «А я не знаю!» — подумала про себя Агнета Раутовара. «Не знаю, что и ответить». «От нас решение требуется!» — пояснил Эльмс. «Пора решать. Пойдем мы с ним, или как?» С тобой, Тревис, все ясно. Ты человек конченый. Сиди здесь, пока не сгниешь, такова уж твоя судьба. А ты, Агнета, надеюсь, ты-то не потеряна для Христа. Мне лично очень хотелось бы, чтобы ты обрела вечную жизнь, как я. Я ведь заслуживаю вечной жизни, Господи, спросил он, взглянув на образ. Образ кивнул. Тревис заговорила Агнета. По-моему, по-моему, тебе тоже надо бы согласиться. Я Лишний раз напоминать Тревису о его гибели не хотелось ужасно, однако ему следовало понять, трезво оценить положение, иначе он, как и сказал Эльмс, обречен. «Идем с нами», — закончила она. «То есть ты тоже идешь с ним?» — ядовито осведомился Тревис. «Да», — подтвердила Агнета. «Постойте», — внезапно прошептал Эльмс, не сводя взгляд с образа. «Вполне возможно, мне это только мерещится, но, кажется, он изменился». Приглядевшись к образу, Агнетта не заметила никаких перемен, однако Эльмса трясло от страха. Тем временем образ в складчатых белых ризах неторопливо приблизился к Тревису, остановился рядом, выдержал паузу и вдруг, склонившись над Тревисом, впился зубами в его лицо. Агнетта пронзительно завизжала, Эльмс замер, выдращив глаза, Тревис пристегнутый к креслу забился в судорогах, а образ спокойно, как ни в чем не бывало, Принялся пожирать его тело. Ну вот, думаю, теперь, заговорил официальный глава Следственного комитета, все согласятся с тем, что деятельность мозга раутовары необходимо прервать. Деградация на лицо, переживаемая для нее, ужасно. Одним словом, со всем этим следует покончить немедленно. Нет, возразил я, мы, представляющие здесь систему Проксимы, находим данный поворот событий весьма интересным. «Но ведь спаситель пожирает Трэвиса!» — воскликнул еще один из землян. «Разве ваша религия не подразумевает поедание плоти и питья крови Бога?» — напомнил я. «По сути, все происходящее — зеркальное отражение вашей Евхаристии». «Приказываю отключить ее мозг от аппаратуры сию же минуту», — распорядился официальный представитель комитета. Лицо землянина побледнело, на лбу заблестели крупные капли пота. На наш взгляд, отключать мозг раутовары преждевременно. Это еще не все, — возразил я. Признаться сие воплощение священнейшего из наших религиозных таинств, поедание нашим спасителем нас, его почитателей, взволновало меня несказанно. «Агнета», — сбивчиво зашептал Эльмс, — «Агнета, ты видишь, видишь?» Христос сожрал тревиса целиком, ничего не оставил, кроме сапог с перчатками. «О, Господи! Что же здесь происходит?» — в ужасе подумала Агнетта Раутовара и инстинктивно отодвинулась подальше от образа Кельмсу. «Он есть кровь моя», — заговорил образ, облизнув губы. «Пьющий кровь его, я имею жизнь вечную, ибо плоть его истинно есть пища, и кровь его истинно есть питие. Он есть плоть моя» ибо сам я есть лишь бесплотная плазма. Ядущий плоть его, я жить буду вовек. Истина, истинно говорю вам, если не буду есть плоть его и пить крови его, то не буду иметь в себе жизни. — Похоже, он и нас с тобой сожрать собирается, — прошептал Эльмс. — Да, собирается, это уж точно, — подумала Агната Раутавара. Теперь-то она ясно видела этот образ, одна из аппроксимаций форм жизни населяющих систему Проксимы. «А если так, — сообразила она, — он не врет, собственной плоти у него нет. Единственный для него способ обзавестись телом это?» «Нет уж, — продолжал Эльмс, — прежде я сам с ним покончу». Сорвав со стойки с аварийным снаряжением лазерную винтовку, он взял образ на прицел. «Отче, — пришел час, — провозгласил образ». Не с места, — промычал Эльмс, — ни шагу ко мне. — Дети мои, недолго уже быть мне с вами, — продолжал образ. — Недолго уже быть мне с вами, если не буду я есть плоти вашей и пить крови вашей. Прославьте себя, дабы остался я в мире. С этими словами образ шагнул к Эльмсу, и тот, недолго думая, нажал на спуск. Образ пошатнулся, из раны в его груди брызнула кровь. «Кровь Трэвиса», — сообразила Агнетта в страхе, прикрыв лицо ладонями. «Чужая кровь, кровь Трэвиса, текущая в его жилах. Как же это ужасно! Скорее!» — велела она Эльмсу. «Скажи, невиновен я в крови праведника сего. Скорее, пока не поздно!» «Невиновен я в крови праведника сего», — послушно повторил Эльмс. В тот же миг образ, истекая кровью, рухнул с ног, забился в предсмертных судорогах. Утративший всякое сходство с длинноволосым, бородатым человеком, он обернулся к кем-то другим, но кем, этого Агнета Раутавара точно сказать не могла. «Или, или, лама Савахфани...» «Боже мой, боже мой, для чего ты меня оставил?» «Искаженный Арамейский», — воскликнул он. С этими словами образ и умер. Умер на глазах Агнеты с Эльмсом. Что же это получается? Пролепетал Эльмс. Выходит я, Христа. Христа застрелил. Направив дулы лазерной винтовки себе в грудь, он потянулся к спусковому крючку. Никакой это не Христос, урезонила его Агнетта, ловко выхватив из рук напарника оружие. Это кто-то другой, полная противоположность Христу, вроде зеркального отражения. Из глаз Эльмса хлынули слезы. Располагая большинством голосов, Земляне исследовательского Следственного комитета настояли на немедленном прекращении искусственного поддержания активности мозга Раутовара без труда. Естественно, нас это несказанно расстроило, но, увы, крыть было нечем. Так мы и стали свидетелями начала небывалого, поразительного научного эксперимента попытки сращения теологических систем двух разных, совершенно не похожих одна на другую разумных рас. На наш взгляд, прекращение деятельности мозга землянки — одна из масштабнейших научных трагедий. Взять, например, хоть диаметральную противоположность земных взглядов на суть взаимоотношения личности с Богом во бытующим среди нас. Разумеется, причина тому кроется в том, что земляне — соматическая раса, тогда как мы — плазмоиды, пьющие кровь, поедающие плоть Божью, они обретают бессмертие и не видят при части ничего возмутительного. Напротив, для них это вполне естественно, а вот для нас невообразимо, чтобы верующий поглощал своего Господа, словно питье и пищу, ужасное, отвратительное деяние, стыд, позор, мерзость. Ведь это высшему существу от веку положено пожирать низшее, а значит, верующий, пожирающий Бога, попирает все законы естества. На том и завершилось рассмотрение казуса Раутовары. Глядя, как мозг ее прекращает работу, как сглаживаются, выравниваются кривые электроэнцефалограммы на дисплеях, мы пережили неописуемое разочарование. Мало того, вдобавок, земляне, воспользовавшись большинством голосов, добились для нас вотума порицания за то, что мы вообще взяли на себя смелость организовать спасательные работы. Поразительно, сколь глубока пропасть, разделяющая разумные расы, развивающиеся в различных звездных системах. Наши попытки понять землян потерпели полный провал. Насколько нам известно, земляне также не понимают нас и, в свою очередь, ужасаются некоторым из наших обычаев, что как нельзя лучше продемонстрировал казус Раутавары. А ведь мы руководствовались исключительно интересами объективной, чуждой эмоциям науки. До глубины души, потрясенной реакции Раутавары на поедание спасителем мистера Тревиса, я очень хотел бы понаблюдать за сим священнейшим из святых таинств, свершенным и над остальными, над Раутоварой, Сельмсом, но, увы, в этом нам отказали, и эксперимент, на наш взгляд, закончился неудачей. И до довершении всего отныне нам предстоит жить с клеймом совершенно незаслуженного всеобщего осуждения, образно говоря, На челе.